Институт Генриха Гейне в Дюссельдорфе помещается на Билькерштрассе. Это всего в нескольких метрах от Болькерштрассе, где стоял дом, в котором Гейне родился. Институт Генриха Гейне, основанный в 1970 году научно-исследовательский институт в городе Дюссельдорф, призванный изучать наследие немецкого поэта и последовательно представлять его общественности. В состав института входят архив, библиотека и музей. «Этот дом, — писал он в книге Легран, — некогда будет достопримечательностью, и я велел передать старушке, его владелице, чтобы она ни в коем случае не продавала его». Книга Гейне «Идеи. Книга Легран» была опубликована в 1927 году во втором томе путевых картин, которые создавались в 1822-1830 годах. Писатель, в отличие от своих предшественников, обращавшихся к жанру путевого очерка, не слишком много внимания уделяет местному колориту и достопримечательностям, используя дорожные впечатления как повод для размышлений на исторические и литературные темы, а также придаваясь воспоминаниям о событиях собственной жизни. Повествователь легко переходит от одной темы к другой, обнаруживая незаурядный юмористический талант, и склонность к сатирическому изображению общества. Она ведь теперь за весь дом едва выручит столько, сколько чаевых получит от знатных англичанок в зеленых вуалях, та служанка, что будет показывать им комнату, где я появился на свет. Не знаю, побывали ли здесь знатные англичанки, но во время Второй мировой войны английские бомбардировщики разрушили именно ту часть дома, где над колыбелью поэта играли вечерние лучи 18 и первая заря 19 столетия. Остался лишь фасад булочной Вейдегаупта с укрепленным на нем барельефным портретом Гейне, инициатива союза дюссельдорфских юношей. Всякий раз, когда я бывал в Дюссельдорфе, меня тянуло на Болькерштрассе, и всякий раз, когда я сюда попадал, шел проливной дождь. Приходилось прятаться в расположенном напротив ресторане золотой котел «Гольденэр Кэссель», где в зале над деревянными струганными столами возвышается бюст Гейне, молодой человек с упрямым наклоном головы и сосредоточенным напряженным взглядом. Бюст этот имеет свою историю. При нацистах хозяин ресторана держал его в тайнике под полом, Так что Гейне находился в подполье в самом буквальном смысле этого слова. Искушенные в литературе приезжие, наслышанные о том, что Гейне в Дюссельдорфе забыт, указывая на бюст, иногда провоцируют посетителей и официантов вопросом «Кто это?». Не избежал этого искушения однажды и я. И тут же получил от одного из официантов ожидаемый ответ «Какой-то музыкант». Я едва ли не обрадовался. Выходило нечто вроде, что и требовалось доказать, как другой официант, удивившись моему вопросу, воскликнул «Как, вы не знаете? Гейне, великий немецкий поэт! Он родился в доме напротив!» Напротив я был солнечным летним днем 1960 года. По случаю воскресенья булочная была закрыта, я позвонил. Микрофон, вмонтированный в стену, осведомился, что вам угодно. Затем электричество отворило железную калитку. Навстречу мне, пропуская огромного дога, вышел юноша в красном джемпере без рубашки. Я протянул ему визитную карточку. Юноша провел меня во двор, расположенный позади дома. Там был свален мусор, виднелись остатки фундамента. Юноша остановился и сказал «здесь». В квартире булочника, в прихожей, на стене, под стеклом висела фоксимильная копия, написанные рукой гейны острым готическим почерком слова «Город Дюссельдорф очень красив, и когда вспоминаешь о нем на чужбине, будучи к тому же его уроженцем, как-то чудно становится на душе. Я там родился, и мне кажется, будто я сейчас должен пойти домой». В прихожей было прохладно. На длинных полках стояли конторские книги, штемпеля, модель парусника. Уютно пахло кондитерской. Гейны мое поколение приобщилось перед самой войной. Он и раньше, как известно, был в России популярен, любим, но в конце 1930-х годов его в наше сознание внедряли особенно страстно. Имя его было непосредственно связано с именами Маркса и Энгельса. Он был барабанщик революции. К тому же он был непризнаваем, гоним толпою националистов-тупиц. В ту пору антифашистских митингов, политических процессов, конгрессов в защиту культуры и чкаловских, отдававших стальной оборонной мощью беспосадочных перелетов, Гейне был как бы узаконен. В Берлине его сжигают, в Москве он воспламеняет молодые сердца, Я меч, я пламя. В школе я читал свои стихи, посвященные Гейне. Города Германии, города на Рейне существуют вот уж много сотен лет. Пела о них когда-то славный Генрих Гейне, смелый барабанщик, боевой поэт. Дальше помню: обличались дуры Гёттингена с толстыми ногами, жирный мир колбас, то есть немецкое филистерство. Заканчивалось же стихотворение тем, что в каменном Париже юный красный доктор, то есть Маркс, им руководит. Им, то есть Генрихом Гейне. То была лексика времени, фразеология тех лет, которая входила и в школьные классы. И снова сладостно замирает у меня сердце, когда я думаю о своей 240-й школе на Рождественском бульваре. Недавно я там был... Постепенно возвращались, выплывали из небытия вестибюль, гардероб, лестница, коридор с теми же цветами на подоконниках. Все-все осталось. Те же классы, та же уборная, куда тайком ходили курить. Даже я остался. Хожу, смотрю. Вот через эту дверь можно вылезти на крышу, а потом спуститься по пожарной лестнице на школьный двор. Ах, какие там были обворожительные девчонки! У меня и сейчас сердце млеет от воспоминаний. Недавно я увидел одну из них, пожилую женщину под дождем на площади у Белорусского вокзала. Больше никого, кажется, нет. Да, есть еще один доктор, старик. Впрочем, у него недавно родился младенец. Я иду по школьному коридору в свой класс, Отворяю дверь. Меня просят повторить, пройти еще раз. Не получилось. Ну, теперь хорошо. Сядьте за парту. Телевидение ГДР снимает фильм о Гейне. Я должен рассказать, как в школе научился любить Гейне, приобщившись сначала к его лорелее. Так оно, пожалуй, и было. Я был влюблен в Элечку Туманян, и у Гейне в книге песен читал именно про неё. Она была прекрасна и безжалостна, как Лорелея, и на меня веяло сладкой истомой от этого гейны так, что я даже отважился перевести несколько его стихотворений. Эти переводы я огласил на занятиях литературной студии в «Доме пионеров», среди прочего моего детского стихотворного вздора. Но когда занятия студии летом подошли к концу, Наш руководитель, Михаил Светлов, почти уверенно предсказал, что я стану переводчиком немецкой поэзии. И примерно то же самое сказал другой наш учитель, известный в свое время детский писатель Рувим фрейерман совершенно равнодушно пропускавший мимо ушей все мои остальные стихи. «Переводчиком немецкой поэзии я стал, но к стихам гейне по-настоящему так и не пробился». Ни одним из своих гейновских переводов я недоволен, хотя продолжал заниматься ими всю жизнь. Гейна, который казался мне когда-то ближе всех немецких поэтов, оказался самым из них недоступным, недостижимым, а может быть и непостижимым. На своем же родном языке Гейна постепенно выходит из забвения, его выталкивает оттуда само время, и он все более и более окутывает своими стихами вроде бы уже навсегда окаменевшие человеческие сердца. В день рождения Гейне, 13 декабря, в 6 часов вечера, на Болькерштрассе, на эстраде перед булочной Вейдегаупта, барабанная дробь наполеоновского барабанчика Леграна открывает карнавальное шествие. Движутся гейновские персонажи. От здания ратуши... огненно-рыжая, идет, декламируя свои стихи дочь палача Йозефина. Нет, не хочу на суку висеть, нет, не хочу в воде тонуть, хочу приложить к губам моим меч, отточенный Богом самим. Поэт, художник, а также присяжный заседатель в городском суде Гарольд Хюльсман завел меня к себе. Его жена шила костюмы для карнавала, и я увидел фригийский колпак и зеленое, распахнутое на груди, платье Зевхен. В институт Генриха Гейна я попал в историческое мгновение. Директор доктор Йозеф Крузе только что за 21 тысячу марок приобрел в букинистической лавке первое 1815 года издание эликсира дьявола гофмана «Маленький ветхий том». В 1970-е годы за 19-20 тысяч немецких марок можно было купить новый Мерседес. На обратной стороне обложки карандашом было написано «Мне не хотелось бы начинать год со лжи. Однако же, дорогому Господу Богу нашему, я бы открыл свою просьбу подарить вам часть отмеренных мне лет. Но, разумеется, не все, ибо все-таки прекрасно жить в мире, где обитают девушки. Здесь у меня следуют три чёточки. Остаюсь с уважением и преданностью, о моя прекрасная, мягкосердечная Фанни. Ваш Гарри Г. 1 января 1816 года. Это был новогодний подарок, который Гейне сделал своей кузине Фанни, одной из четырёх дочерей гамбургского банкира Соломона Гейне, родной сестре той самой Амалии, любовь к которой, зажигая и испепеляя поэта, навеяла ему лучшие строки книги-песен. Тем не менее Гейн успевал вспыхивать любовным огнем поочередно ко всем остальным сестрам, быть может, инстинктивно спасаясь от безответной любви к Амалии. Нет, все они рассудительно вышли замуж за солидных людей, Фанни за доктора медицины Шредера, Фредерика за банкира Оппенгеймера, Тереза за юриста Галле. Амалия же отдала свое сердце землевладельцу Фридлендеру. Еще более ослепительную карьеру сделали единокровные братья Гейне. Густав подвязался при австрийском дворе, получил дворянский титул, его величали Густав Гейне фон Гельдерн, Его потомки вышли наверхи венгерской знати, оказавшись в родстве чуть ли не с Габсбургами. Макс Мейер, тот, кто женился на дочери лейб-медика Арнта, жил в Петербурге, дослужился до высоких чинов, выпустил книгу мемуаров о балканском походе русской армии, картины Турции, издавал медицинскую и литературную газеты. Все они, его родственники, были люди инициативные, напористые, оборотистые, И сам он не мог бы, конечно, продержаться без их материальной помощи. И все же, по его собственным словам, лучшее, что у них было, это его фамилия. Итак, я оказался первым иностранцем, которому выпала честь увидеть еще никому неизвестный автограф Гейне к тому же сделанный на первом издании книги Гофмана И я искренне пожалел о том, что не смогу рассказать об этом факте профессору Металлову. Яков Михайлович Металлов вел у нас в университете спецкурс по Гейне. Читал он квалифицированно, однако без блеска, чуть сварливо. Немецких цитат избегал, цитировал стихи в переводе, но в Гейне был влюблен. По всей мировой литературе, казалось, его одного и признавал. Яков Михайлович Металлов. 1900-1976, профессор, доктор филологических наук. Заведовал кафедрой западноевропейской литературы истории и истории всеобщей литературы Московского государственного университета с 1941 по 1947 год. Специализировался на изучении наследия Генриха Гейне и Леона фехтвангера. Веймарские классики по сравнению с Гейне были для него едва ли не филистеры, В 1949 году стали Металлова из университета вытеснять. На одном собрании кто-то, задыхаясь от лютой ярости, весь белый кричал «Да вы же гёта и Шиллера своим гейнера стоптали! Да вы же до апологизации Баруха Спинозы дошли!» В советской науке возвеличивание Баруха Бенедикта Спинозы 1632-1677 наследие которого связано с традицией пантеизма и содержит системные религиозные воззрения, считалось недопустимым. Вместе с тем попытки понять взгляды гейне непременно приводят к осмыслению его восхищения спинозой. Именно в этой противоречивости научной ситуации следует искать причины столь бурного возмущения на университетском собрании. обвиняли его и в злонамеренном сближении, хоть и противоречивого но все же прогрессивного Гейна, с архиреакционным, каким он тогда числился романтиком гоофманом, что, как говорили, находится в вопиющем противоречии с научной истиной. И вот теперь, в Дюсельдорфе, держа в руках Тик Гофмана, с дарственноной надписью Гейны, я подумал, что эта книжка могла бы послужить в свое время для Якова Михайловича неким, возможно, Алиби. Но Металлов из университета ушел и в последние годы жизни только и занимался своим Гейне, редактируя и составляя его однотомники. Переводческих удач и новых открытий в них, к сожалению, немного. На непереводимость Гейне сетовал еще блок, которого образ Гейне преследовал должно быть всю жизнь. В его записных книжках, особенно 1918-1920 годов, то и дело встречаешь лихорадочные записи. Жар, много гейны. Ночью пробую переводить гейны. Весь день гейны. Весь день я читал Любе гейны по-немецки и помолодел. Из современных ему переводчиков Блок выделял Зоргенфрея, поэта символистского круга. сотрудника блока по всемирной литературе. Ему посвящены шаги Командора и несколько лесных отзывов. Зоргенфрей хорошо переводит. Перевод Зоргенфрея кажется блестящ. Вильгельма Александровича Зоргенфрея сейчас мало кто знает, хотя переводы его возвратились в новые издания Гейне, а иные стихолюбы еще хранят в памяти его куплеты времен голодных петроградских пайков, Что сегодня, гражданин, на обед? Прикреплялись гражданин или нет? Я сегодня, гражданин, плохо спал. Душу на керосин обменял. Рассказывают, что он был высок, грузен, говорил глуховато, медленно, иногда грустно улыбался. Замкнутый, добрый человек. Однажды он принес молодому тогда германисту Адмони рукопись своего перевода «Торквато Тассо Гёте». с просьбой слечить перевод с подлинником, высказать замечание. На полях рукописи имелись чьи-то карандашные пометки. Не обращайте на них внимания, предупредил Зорген Фрей. Это Александр Александрович. Какой Александр Александрович? встрепенулся Адмони. Блок? Зорген Фрей кивнул. И вы хотите, чтобы я прикасался к этой святыне? спросил Адмони. После блока мое вмешательство лишено смысла. О нет, остановил его Зорген Фрей. Я прошу вас непременно сверить с оригиналом. Александр Александрович не очень хорошо знал немецкий язык. Адмоне был крайне удивлен. Впрочем, он уверял, что и сам Зорген Фрей, хоть и был из немцев, и всю жизнь занимался немецкой литературой, немецким языком владел средне. Зорген Фрей канул в ленинградскую ночь. Самые последние часы его жизни, оборвавшиеся в 1938 году, нам неизвестны. «Былые злые песни про темную судьбу давайте похороним в большом-большом гробу». Эти строки его перевода останутся. В 1956 году, 15 ноября, умер Георгий Аркадьевич Шенгели. Поэт, стихотворец, переводчик. Мне поручили составить некролог, выдали его личное дело. Шенгеля я еще застал. Значительное профессорское лицо, седая шевелюра, очки. На собраниях секции переводчиков он вел себя, что называется, активно, слушая ораторов, бросал с места реплики, чаще всего одобрительные. Когда-то он был изысканным, нежным крымским поэтом. Мне помнились его строки «На нас надвинулась иная череда, томленье чуждые тебя томят без меры, и не со мной ты вся, и ты уйдешь туда, где лермонтовские бродят офицеры». В 1920-х годах на него накинулись лефовцы. Шенгели бросился на Маяковского. Маяковский рявкнул «В русском стихе еле-еле разбирается профессор Шенгели». Из поэтов его выбили в переводчики. Он стал переводить Верхорна, Гюго, стихи Вольтера и Мопассана, издал книгу Гейне «Избранные стихотворения» с предисловием лелевича Эмиль Верхорн, 1855-1916. Бельгийский поэт, драматург, литературный критик. Его произведения также переводили с французского Максимилиан Волошин, Валерий Брюсов, Владислав Ходосевич и другие. Лилевич. Настоящее имя Лобари Гилилевич колмансон 1901-1945. Советский критик, поэт и редактор. Литературную деятельность начал в 1917 году. Автор стихотворных сборников «Набат» 1921, «В Смольном» 1925, «Поэмы «Голод» 1921 и других». Выступал за новое в пролетарском искусстве и за партийное руководство литературой. Опубликовал книги на литературном посту, статьи и заметки 1924, «Творческие пути пролетарской революции» 1925, «Поэзия революционных разночинцев 60 80 годов XIX 19 века» 1931, критиковал творчество Ахматовой, Мандельштама, Пастернака. репрессирован Расстрелян в 1937 году в Челябинске. Реабилитирован посмертно. После войны неистовый ревнитель переводческого мастерства Иван Кашкин ударил по его переводу Дон Жуана Байрона. Он покорно перешел на Барбаруса, Лохути и Кару Сейтлиева. Йоханнес Барбарус. Настоящая фамилия Варес. 1890 1946 советский поэт публицист государственный деятель член кпсс с 1940 года автор стихотворных сборников фото моргана 1918 отношения 1922 геометрический человек 1924 мультиплицированный человек 1927 мир открыт 1930 кульминация 1934 рыбы на суше 1937 «Через порог» — 1939, «Вооруженные стихи» — 1943, «На фронтовых дорогах» — 1944, «Шаг за шагом к победе» — 1946. абулькасим Лахути, 1887-1957, иранский поэт и революционер, эмигрировавший в СССР в 1922 году, сотрудник Центрального издательства народов СССР. Карасай Итлиев, 1915-1971. Туркменский поэт и драматург, народный писатель Туркмении, 1967. Автор сборников стихотворений и поэм Боевое вдохновение, 1942. Источник, 1950. Под высоким солнцем, 1955. Цветы Индии, 1960. а заканчивал жизнь переводчиком туркменского эпоса Игариб». «Шахсенем и Гариб». «Шахсенем и Гариб» — повествующая о любви туркменская народная поэма значительного объема, написанная прозой со стихотворными вставками. В личном деле хранилась анкета, собственноручно заполненная им 13 марта 1953 года без единой помарки каллиграфическим почерком. 1894 год рождения, сын адвоката, город Тимрюк, юридический факультет Харьковского университета, русский, дед по отцовской линии грузин. Первый сборник вышел в 1914 году. Далее шли однообразные ответы «нет, не состоял, не был». Затруднения начались где-то на третьей странице с вопроса, находился ли он или его ближайшие родственники на временно оккупированной территории. Шангели добросовестно отвечал «Я не находился. Мой дядя по матери Дыбский, старейший профессор Харьковского университета, оставался в Харькове, где умер от голода, о чем сообщалось в правде. Возможно, там находились и его дети, и внуки, о которых я сведений не имею». На вопрос, есть ли у него за границей родственники, сообщил «Да, мой племянник Игорь Шенгели, которого я видел лишь младенцем, живет в Бейруте, откуда прислал мне в 45-м году через редакцию «Правды» письма, оставленные мною без ответа». Чистосердечно ответил на вопрос, лишался ли он или его ближайшие родственники избирательных прав. «Я — нет. Моя теща Косоротова...» 1870 года рождения, в конце 20-х годов на несколько месяцев была лишена избирательных прав в связи с административной высылкой ее сына. «Привлекались ли вы или ваши ближайшие родственники к суду?» – вопрошала анкета. И он отвечал, ничего не утаивая, как на исповеди. «Два моих старших брата, Евгений и Владимир, 1887 и 1889 годов рождения, Кадровые офицеры русской армии, мобилизованные в 1918 году Деникиным в Белую армию, после разгрома в Рангеле в конце 1920 года были расстреляны в порядке массового террора, проводимого тогда в Крыму. Я не боец, я мерзостно умен. Не по руке мне хищный эспандор. Шенгели, Гамлет. Я меч, я пламя. Шенгели из Гейне. В некрологе я написал о вкладе покойного в русскую поэзию и в искусство художественного перевода. В институте Гейне мне показывали гейневские рукописи, обычно тонким пером, коричневыми чернилами. В Париже, в матрацной могиле, лежа на низкой кушетке, куда его на руках переносили с кровати, и с колотой морфием, Он писал преимущественно на широких плотных листах, размашистым почерком, карандашом. Я прочитал его последнее письмо матери. «Подставь мне твои милые старенькие губки, чтобы тебя мог от всего сердца чмокнуть твой любимый сын». Она пережила его на три года. За несколько часов до смерти в комнату к нему проник австрийский поэт Альфред Мейснер. Он осведомился, каковы его отношения с Богом. Гейне, улыбаясь, ответил, «Будьте спокойны. Бог простит меня. Это его профессия». 17 февраля 1856 года, около четырех часов утра, жизнь его угасла. Два года спустя в России вышел первый сборник Генриха Гейна на русском языке «Песни Гейне» в переводе Михайлова. «Санкт-Петербург, 1858». Эту книжку хранят в Дюссельдорфском институте как реликвию. В 1858 году Россия переживала вешнее время надежд, ободряющих слухов, возревания реформ. Шли бесконечные толки о предстоящей отмене крепостного права. Составлялись проекты новых законов, уставов литературного фонда, театрального комитета, нового университетского устава. В петербургских и московских салонах говорили, что у Европы следует не заимствовать, а учиться. После пережитого в недавнем прошлом протест и оппозиции явления неизбежные. Оживление царило и в русской литературе. Тургенев закончил дворянское гнездо, Гончаров-Обломово, Некрасов размышления у парадного подъезда. Жили, писали Толстой, Щедрин, Тютчев, Островский, сухово кобылин, Аполлон-Григорьев, Чернышевский. Вот-вот должен был вернуться из ссылки Достоевский. Сходились в литературных домах, читали вслух друг другу рукописи новых романов. Графиня Блудова на обеде прочла стихи Аксакова в честь будущего освобождения крестьян. Михайловский томик Гейне также принадлежал к знамениям времени. Десять лет назад Жуковский, прочитав Гейне, с ужасом писал о нем Гоголю как о провозгласителе всего низкого, отвратительного и развратного. Теперь Гейне стал в России кумиром. Произошла переоценка ценностей. Многие переводы Михайлова живы поныне. «Два гренадера», «Вопросы», «Женщина». Они не всегда точны, но передают главное настроение, интонацию, мысль. Кажется, Михайлов первый внял совету Гейне, который незадолго до смерти сказал французскому германисту Сен-Ренета НДЕ по поводу своих стихов: "Есть такие вещи, которые непременно нужно перелагать, а не переводить". И верно. Будь иначе мы никогда бы не читали Во Францию два гренадера из русского плена брели. Не повторяли бы, когда-то друг друга любили мы страстно, Любили хоть страстно, а жили согласно. На Гейны пошла мода, его переводили, кажется, все, но часто плохо. Поэт-сатирик Минаев разнес и Фета, и Майкова, и Берга, и Миллера. Писарев жестоко бронил переводы Костомарова, упрекал его в искажении подлинника. Но Всеволод Дмитриевич Костомаров, племянник знаменитого историка, был повинен в более тяжком грехе. Он был доносчиком. 14 сентября 1861 года ночью арестовали Михаила Ларионовича Михайлова. Он был доставлен в третье отделение на Фонтанку. Когда ему предъявили текст, составленный им прокламацией к молодому поколению, он понял, кто его выдал. Костомаров приходил к нему просить содействия в своих литературных работах по части самодеятельной и переводной поэзии. Михайлов доверчиво отдал ему то, что, возможно, было важнее стихов и переводов. В литературной среде арест Михайлова вызвал потрясение. Всего лишь полгода прошло с 5 марта, когда на улицах встречные христосовались друг с другом. За всю свою тысячелетнюю историю Россия еще не была так свободна. пало рабство. В Петербург вернулся прощенный Достоевский. Отчего же Михайлова? Через два или три дня после ареста Михайлова у издателя «Русского слова» графа Кушелева-Безбородка собрались почти все петербургские литераторы. Как помочь товарищу? Что предпринять? Была составлена петиция министру народного просвещения. Долго дебатировали, обсуждая текст, просили допустить к следствию депутата от литераторов. Подписалось человек около ста, однако действие это не возымело никакого. Вручавших петицию чуть было не посадили на гауптвахту. Михайлову вменялось в вину, что его воззвание ставило целью возбудить бунт против верховной власти, вызвать потрясение коренных учреждений государства. Особо было отмечено, что нельзя принять в уважение показания Михайлова, что при составлении прокламации он имел единственную целью ослабления цензуры. Общество недоумеевало. Те, кто читал прокламацию Михайлова по неведению не усматривали в ней ничего опасного. ее открыто передавали из рук в руки, читали при посторонних. И за это может грозить каторга. даже если только в одном экземпляре, Но как же так? Ведь воля, ведь эпоха великих реформ, ведь весна, последние слезы о горе-былом и первые грезы о счастье ином, Аполлон Майков. Не Николаевские же ведь времена. Михайлова судил правительствующий сенат. Он был переведен в Невскую куртину Петропавловской крепости. Для нас Михайлов поэт XIX века, классик перевода. В глазах своих судей он был закосневший в своих пороках тридцатилетний молодой человек, злоумышлявший против верховной власти опасный государственный преступник. Его приговорили к двенадцати с половиной годам каторжных работ. Ранним утром, в четверг 14 декабря, опять 14 декабря, 1861 года в каземат вошли палач с ножницами и бритвой. Кузнец с кандалами, два крепостных офицера. 14-26 декабря 1825 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга произошло восстание декабристов, жестоко подавленное. Михайлова обрили по-арестански, заковали в кандалы. Он был дворянского звания, и друзья поэта старались избавить его хотя бы от этой муки. Но генерал-губернатор оставил их просьбу без последствий, заявив, что имеет на сей счет особые предписания. Генерал-губернатором Петербурга был тогда князь Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский, внук Суворова. Когда-то, за короткость, с декабристом Адоевским его перевели на Кавказ, он был в опале но уже с 1830-1831 годов отличился при подавлении польского восстания. Став петербургским генерал-губернатором, Князь прослыл, в общем-то, либералом. В юности он обучался в университетах, в Гёттингене, в Париже. Он был не злой человек. На узкой галерной улице толпа молодежи ждала колесницу с осужденным. Михайлов сидел спиной к вознице в серой арестанской куртке, в арестанской шапке, в цепях. В каторге Михайлов продолжал переводить гейны. Забытый часовой в войне свободы. Я тридцать лет свой пост не покидал. Победы я не ждал, сражаясь годы. Что не вернусь, не уцелею, знал. Здесь приведены начальные строки стихотворения Гейны «Enfant perdu», последнюю строку которого разбилось лишь сердце мое. «Нурмайн хауцебрах» e Лев Гинсбург использовал в качестве названия своей книги. Он умер в Сибири в возрасте 36 лет. Сообщение о его смерти Герцен поместил в колоколе под возмутительным, как это считалось в жандармских кругах в Петербурге, подстрекательским заголовком «Убили». Более полувека имя его находилось под запретом. В замечательной антологии Гербеля немецкие поэты в биографиях и образцах «Санкт-Петербург, 1877» Множество переводов, помеченные инициалами М.М. Николай Васильевич Гербель, 1827-1883, российский поэт-переводчик, с 1850-х годов печатался в разных петербургских журналах. В конце 1850-х годов он предпринял издание на русском языке наиболее значимых лириков из других стран. К этой работе Гербель привлёк выдающихся деятелей русской литературы своего времени. Кроме того, он собрал лучшие имеющиеся переводы иноязычных авторов, рассеянные по журналам разной доступности. В 1857 появилось собрание сочинений Шиллера в переводах русских поэтов. Затем были изданы полные собрания сочинений Шекспира, Байрона, Гёте, Гофмана, Шевченко, а также хрестоматии, составленные из важнейших произведений немецких, английских и других стихотворцев. Переводы Костомарова из «Отвращения к доносчику» в изданиях Гейна теперь никогда более не публикуются.